Вот десятый год мой и закончился я уже свободный человек Вышел за ворота, как же хочется Мне все наверстать за десять лет Вроде жизнь текла здесь, я не спорю Только это жизнью не назвать Как же не ценил свою я волю Только здесь я начал понимать я уже не языка, но на сердце тоска было тридцать, теперь уже сорок, Я уже не языка, не смотри свысока, Вертухай, ты мне в спину с укором. Я уже не языка, но на сердце тоска было тридцать, теперь уже сорок. Десять лет навсегда Не вернуть никогда Я оставил за этим забором За меня судьба сама решила Откусила лакомый кусок И по лагерям определила Отбывать полученный свой срок Весь это Не был дома. Маму 10 лет не обнимал. Но теперь все будет по-другому. Сколько же я время потерял? я уже не языка, но на сердце тоска. Было 30, теперь уже 40. Я уже не языка. Не смотри свысока.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 Я уже не языка, но на сердце тоска Было 30, теперь уже 40 10 лет навсегда не вернуть никогда Я оставил за этим забором Я уже не ЗК, но на сердце тоска Было 30, теперь уже 40 10 лет навсегда не вернуть За цим забором